«Что у вас такое пропало, Робер?» «Проиграли еще одну тяжбу?» — осведомилась она. «Тетушка, клянусь вам, сейчас не время язвить друг друга. Несчастье, обрушившееся на нашу семью, слишком велико, теперь уж не до шуток. Что же произошло?» «Какое несчастье для вас может стать несчастьем для меня и наоборот?» — спросила она спокойным и циничным тоном. — Тетушка, наша жизнь и честь в руках короля. В глазах графини Маго промелькнуло беспокойство. Но она молчала, размышляя, какую еще ловушку расставил ей племянничек, и что означает это вступление. Жестом, вошедшим у нее в привычку, она засучила рукава до локтей потом хлопнула ладонью по столу и позвала. — Тьерри! — Тетушка, я не могу говорить при посторонних. — Мы должны побеседовать наедине! — воскликнул Робер. — То, что я вам скажу, затрагивает честь всей нашей семьи. — Ерунда. — Ты прекрасно можешь говорить при моем канцлере. Тетушка просто не доверяла племяннику и хотела на всякий случай запастись свидетелем. С минуту они молча глядели друг на друга. Она с преувеличенным вниманием, а он внутренне наслаждаясь разыгрываемой комедией. Завихать всех своих людей, думал Робер. Зави, пусть послушают. Странное зрелище представляли два этих существа, которые зорко следили друг за другом, оценивали каждый возможности противника, мерились силами. Природа наделила их множеством общих черт, и словно два быка одной породы, они были удивительно похожи и яростно ненавидели один другого. Дверь распахнулась и в опочивальню графини вплыл Тьери Дерсон. Бывший капитульный настоятель Арасского собора, ныне канцлер графини Маго, управитель графства Артуа и, как утверждали, любовник графини, был невысок ростом, пухол, круглолиц, с острым и, неестественно, белым носом, он производил впечатление человека самоуверенного и властного. Во взоре его горела жестокость, а безгубый рот складывался в улыбку. Он верил только в хитрость, ум и настойчивость. Поклонившись Роберу Артуа, он произнес. — Вы у нас редкий гость, ваша светлость. — Мой племянник уверяет, что явился сообщить нам о какой-то огромной беде, — пояснила Маго. "Увы", вздохнул Робер, бессильно опустившись в кресло. Он выжидал. Маго уже явно стало терять терпение. "У нас с вами, тетушка, не раз выходили недоразумения", начал наконец Робер. Хуже племянник, пренеприятнейшие ссоры" и оканчивались они обычно плохо для вас. Верно, верно, и Бог свидетель, я желал вам всяческих бед. Робер и сейчас, прибег к излюбленному своему приему, грубоватая, но не оставляющая сомнений искренность, откровенное признание дурных своих умыслов, так ему удавалось скрывать удар, которым он готовился поразить противника. Но такого несчастья я вам никогда не желал, — продолжал он, — ибо, как вам известно, я настоящий рыцарь и строг в отношении всего, что касается нашей чести. — Да в чем же дело, в конце концов? Говори же! — не сдержавшись, крикнула Маго. — Ваши дочери и мои кузины уличены! в прелюбодеянии и арестованы по приказу короля равно как и Маргарита магони сразу осознала